Глава 15. Это что за дела? тихо спросил я у Годфри. Ах, я уже знаю, что у вас там произошло. Но поскольку теперь вы товарищи по гильдии, я подумал, что это отличная возможность разогнать все плохое, что между вами было. Я смотрел, как Годфри, задрав голову, весело смеётся, когда Крадио медленно подошёл ко мне. Я напрягся, готовый среагировать на любое его действие. Хоть мы находились и в безопасной зоне, кто знает, что он может отколоть. Но, вопреки всем моим ожиданиям, Крадио неожиданно согнулся в поклоне. Затем он забормотал. Из-под длинных волос голос был еле слышен. Я прошу прощения, что доставил неприятности в тот раз. Вот теперь я был действительно в шоке. У меня отпала челюсть, и я потерял дар речи. Обещаю, что такая грубость с моей стороны больше не повторится. Надеюсь на твоё прощение. Под грязными на вид волосами я не мог разглядеть его лица. А, ну да. Я заставил себя кивнуть, удивляясь, что, чёрт побери, произошло. Ему операцию на мозге сделали или что? Вот, вот! Ну, вот и никаких проблем. И Готфри вновь искренне рассмеялся. Я не мог избавиться от подозрений. Крадил наверняка что-то затевал. Но, глядя на его опущенную голову, я не мог понять, что именно». Эмоции в САУ отображались гипертрофированно, но вот по части тонких деталей выражения лица система была далека от совершенства. Сейчас мне оставалось лишь принять его извинения, но я лишний раз напомнил себе, что бдительность нельзя снижать ни на секунду. Вскоре явился наш последний сопартиец, и мы отправились в сторону лабиринта. Я уже двинулся было в своем обычном темпе, но грубый голос Готфри меня остановил. «Погоди!» «Сегодняшняя тренировка пройдет в обстановке, максимально приближенной к боевой. Я хочу увидеть, как вы действуете в опасных ситуациях, так что я забираю все ваши кристаллы». И телепортаторы тоже. Готфри в ответ лишь кивнул. Я заколебался. Кристаллы, особенно кристаллы-телепортеры, были последним средством выживания в этой смертельной игре. Я с ними не расставался никогда. Я уже собрался было отказаться, но этот отказ мог поставить Асуну в неприятное положение, так что я решил оставить свои слова при себе. Глядя, как крадил, и наш четвертый послушно отдают свои кристаллы, я последовал их примеру. У меня просто не было выбора. А Годфрид даже не забыл потом проверить мою сумку. «Ха! Отлично! Что ж, тогда вперёд!» – скомандовал Готфри, и мы вышли из грандума и направились к лабиринту, видневшемуся далеко на западе. Охотничья зона 55-го уровня была безжизненной пустыней, без единой травинки – Я хотел покончить с этой тренировкой побыстрее, так что предложил пробежаться до лабиринта, но Готфри от этого предложения просто отмахнулся. Скорее всего из-за того, что он в своем нынешнем развитии сосредотачивался на повышении силы и пренебрегал ловкостью. Я мог лишь подчиниться и молча шагать через бесконечную пустыню. Пару раз мы натыкались на монстров, тогда у меня просто не было времени стоять и терпеливо ждать приказов Годфри. Я просто шинковал их сразу же». В конце концов, проложив путь через сколько-то высоких каменистых холмов, мы вышли к серой известняковой громаде лабиринта. «Так, привал!» – заявил Готфри своим грубым голосом, и партия остановилась. «Мне хотелось просто пробежать лабиринт насквозь, но, понимая, что меня не поддержат, даже если я это предложу, я просто вздохнул и уселся на камень. Время подходило уже к полудню. Сейчас раздам провизию!» С этими словами Готфри излёг четыре кожаных мешочка и кинул их сопартийцам. Я поймал свой одной рукой и раскрыл, не рассчитывая увидеть никаких особых изысков. А Внутри была бутылочка с водой и немного сухарей, которые продавались в НПС-магазинах. Я откупорил бутылку и сделал глоток, проклиная своё невезение. Если бы всё пошло так, как мы с Асуной планировали, сейчас я уминал бы её сэндвичи собственного приготовления». А вдруг я обратил внимание, что крадел сидит на камне чуть в стороне от остальных. К своей сумочке он даже не притронулся. Его глаза под длинной челкой мрачно смотрели на нас. Что, черт побери, он высматривает? Меня внезапно пробрало холодом. Он чего-то ждал. И это что-то, скорее всего... Я отшвырнул бутылку в сторону и попытался выплюнуть то, что уже было во рту. Но было поздно. Силы вдруг оставили меня, и я свалился на землю. На краю моего поля зрения появилась полоса хитпоинтов. Она была заключена в зеленую рамочку, которой там находиться не полагалось. Ошибиться было невозможно. Парализующий яд. Глядя в сторону, я обнаружил, что Готфри и четвертый сопартиец тоже корчатся на земле. Я тут же потянулся в свою сумку левой рукой, но это лишь усилило мой страх. Все мои кристаллы и противоядия, и телепортеры я передал Готфри. «Зелье у меня оставалось, но на паралич оно не влияло». -ха -ха -ха -ха -ха -ха. Пронзительный хохот донесся до моих ушей. Сидя на своем камне, Крадил схватился за живот руками и перегнулся от смеха. В его выпученных глазах плескался безумный восторг, который я помнил слишком хорошо. Он ржал, теперь задрав голову к небу и явно не в силах себя контролировать. Готфри глядел на него обаудело. «Что? Что за дела?» «А разве воду готовил не ты, Крадиол?» «Готфри, быстро возьми кристалл-антидот!» Услышав мой крик, Готфри начал наконец-то шарить в сумке у себя на боку. Со странным скриком Крадиол соскочил со своего камня и пинком отбросил в сторону левую руку Готфри. Зеленый кристалл выпал из руки. Крадиол подобрал его, затем сунул руку в сумку Готфри, вытащил все остальные кристаллы и переложил в свою. Это был конец». «Крадио, что? Что ты делаешь? Это что? Какое-то упражнение? Дебил!» Крадио пнул Годфри, который до сих пор не мог врубиться в ситуацию и бормотал всякие глупости, прямо в рот. Хитпоинты Годфри чуть уменьшились, и в то же время курсор Крадио сменился с зеленого на оранжевый, цвета преступления. Но это ничего не меняло. Здесь, на уже зачищенном уровне, не будет случайных прохожих. «Готфри сам, я всегда считал тебя идиотом, но не думал, что ты настолько туп. Может, у тебя и мозг состоит из мускулов?» а Резкий смех Крадила разнесся по пустыне. «Я много чего хотел бы тебе сказать, но не буду тратить время на закусочки». С этими словами Крадил и завлек свой двуручный меч. Он поднял его высоко вверх, вытянув свое тощее тело, затем крутанул, и солнце отразилось от широкого клинка. «Погоди, Крадил, ты что? Ты что? Ты говоришь? Это... это не тренировка? Заткнись уже и сдохни!» Выплюнул украдил и безжалостно махнул мечом. Раздался тяжелый глухой звук, и хитпоинты Годфри изрядно уменьшились. Годфри наконец-то осознал серьезность положения и закричал. Но было слишком поздно. Дважды, трижды опустился меч, беспощадно сверкая, и с каждым взмахом хитпоинтов у Годфри оставалось все меньше. Затем, когда они спустились в Красную область, Крадил остановился. Не успел я подумать, что Крадил, каким бы психом он ни был, все же не пойдет на убийство, как он перехватил меч клинком в другую сторону и медленно погрузил его в тело Годфри. Хитпоинты Годфри начали медленно снижаться. Крадил налег на меч всем своим весом Вопли Готфри становились все громче Крадил стал примешивать к ним свой безумный вой Меч медленно уходил в тело Готфри Его хитпоинты также медленно снижались Я и наш четвертый безмолвно наблюдали Как меч Крадила прошел Готфри насквозь И в то же мгновение его хитпоинты достигли нуля А Готфри скорее всего так и не понял, что с ним произошло Даже когда его тело начало распадаться на бесчетное множество осколков Крадил медленно вытащил меч из земли Затем повернул голову точно заводная игрушка И взглянул на нашего спутника С дикими воплями бедняга принялся лихорадочно молотить руками Пытаясь спастись Крадил странной походкой направился к нему Я против тебя ничего не имею Но согласно моему плану вернуться должен я один Бормоча себе под нос Он поднял меч Хочешь послушать? Вот смотри, наша партия Он взмахнул мечом. К воплям своего сопартийца он оставался глух. В поле наткнулась на большую группу плеер-киллеров. «Еще один взмах!» Мы сражались отчаянно, но трое погибли. «Еще один!» Я остался один, но мне удалось разогнать преступников и выжить. И вернулся в штаб-квартиру. После четвертого удара хитпоинты сопартийца иссякли. Разнесся звуковой эффект, от которого у меня по всему телу побежали мурашки. Радио уже выглядел так, словно только что услышал голос богини. Он стоял там, в самом центре вихря осколков, и вслушивался с выражением блаженства на лице. Это у него был уже не первый раз. А в этом я был абсолютно уверен. Может, его курсор и был зеленым только что. Но существует много отвратительных способов убить человека так, чтобы курсор не оранжевел. Впрочем, осознание этого ничем не помогало. Наконец Крадио обернулся в мою сторону, а лицо его сияло неконтролируемой радостью. Он медленно направился ко мне, и меч его, тащась по земле, издавал невыносимый звук. «Эй!» Он сел возле меня на корточке, я по-прежнему лежал распростершись и сказал шепотом. «Из-за тебя, идиота, мне пришлось убить двух совершенно невинных людей. Но тебя это, похоже, только радует!» Ответил я, отчаянно пытаясь найти выход. Двигаться сейчас могли только мой рот и левая рука. Поскольку при параличе игрок не мог открывать меню, то и отсылка сообщений была под запретом. Хоть я и знал, что пользы будет мало, все же попытался подвигать левой рукой, которую крадил не видел. В то же время я продолжал говорить, «Зачем такому, как ты, нужно было вступать в рыки? Гильдия преступников подошла бы тебе больше». «Хе, зачем задавать такие очевидные вопросы? И зато и девчонки». Ответил он своим скрижащущим голосом и облизал губы. Когда до меня дошло, что он имеет в виду Асуну, моя кровь закипела. «Ах ты поганый ублюдок! Ааа! А что ты на меня так смотришь? Это ведь всего лишь игра, верно?» «Не волнуйся, я позабочусь о твоём драгоценном лидере в твоё отсутствие. В конце концов, у меня есть масса полезных вещиц». Крадио подобрал бутылку с отравленной водой и потряс. В бутылке забулькало. Затем он неуклюже подмигнул и продолжил говорить. А ты только что кое-что интересное сказал. Ты сказал, что гильдия преступников подошла бы мне больше. Ну, я всего лишь сказал правду. Это я тебе комплимент сделал. Ты очень умный <смех> Смеясь, Крадио, похоже, одновременно о чем-то раздумывал. Затем он внезапно снял латную перчатку с левой руки, закатал белая рука в поддевки и развернул оголенное предплечье, чтобы я мог увидеть его внутреннюю сторону. Когда я увидел, что там, у меня перехватило дыхание. Там была татуировка. Карикатурная, как в манге, изображение угольно-черного гроба. На крышке гроба были изображены глаза и ухмыляющийся рот. Изнутри тянулась белая скелетная рука. Это эмблема веселого гроба! выдавил я сухое горло. Крадил, осклабился и кивнул. Веселый гроб был раньше крупнейшей и худшей гильдии плеер-киллеров в Айнкраде. Вел их один холодный, хитрый тип И они безостановочно экспериментировали, изобретая все новые способы убийства игроков. В конце их существования число убитых ими игроков стало трехзначным. Игроки пытались как-то решить эту проблему путем переговоров, но всех парламентеров безжалостно убили. Мы даже не могли понять, почему они занимались плеер-киллерством, ведь это уменьшало шансы пройти игру. И из-за этого мы не могли с ними поговорить толком. Не так давно игроки, ставящие перед собой целью прохождения игры, сформировали отряд подавления, сравнимый по силе с группами, отрежаемых против боссов, и в нескольких долгих кровопролитных сражениях наконец-то уничтожили эту гильдию. Асуна и я тоже были в том отряде, но где-то произошла утечка информации, плеер-киллеры успели подготовиться и ждали нас. В боевом азарте, пытаясь защитить товарищей, я тогда случайно взял жизни двух членов «Веселого гроба». «Это твоя месть? Ты выживший член «Веселого гроба»?» Хриплым голосом спросил я. Крадил в ответ выплюнул. да нет, зачем мне заниматься такой ерундой? Я вступил в «Веселый гроб» совсем недавно». И только духовно. Этот фокус с параличом я узнал у них. а ты мне надоел!» Каким-то механическим движением он встал и вновь поднял вверх меч. «Ну, поговорили и хватит. Действие яда скоро кончится, так что мне тоже пора кончать. Как я мечтал об этой минуте! Еще с той дуэли!» Огонь полыхнул в его глазах, выпученных уже настолько, что они стали совершенно круглыми. Из искривленного в улыбке рта высунулся кончик языка. Крадил даже привстал на цыпочках, готовясь рубануть мечом сверху вниз. Прежде чем он ударил, я метнул дротик движением одного лишь запястья левой руки. Целился я в лицо, чтобы урон был максимален, но из-за наложенного параличом штрафа к меткости промазал. И попал краделу в левую руку. Его хитпоинты чуть уменьшились, мое же положение стало совсем безнадежным. «Больно!» Градил на лоб, уголки губ изогнулись вверх. Затем он воткнул кончик меча мне в правую руку и повернул его дважды. Нет, трижды. Боли я не чувствовал, но неприятное ощущение от стимуляции нервов распространилось по всему моему телу, как и ощущение паралича. Всякий раз, когда клинок вгрызался мне в руку, мои хитпоинты снижались. Медленно, но верно. «Все по-прежнему? Яд по-прежнему действует?» Я стиснул зубы в ожидании того момента, когда мое тело наконец-то освободится. Длительность паралича варьировалась в зависимости от силы яда, но большинство парализующих ядов прекращали свое действие минут за пять или около того. Крадио вытащил меч и воткнул его мне в левую ногу. Неприятное ощущение паралича вновь растеклось по телу, и система безжалостно высчитала нанесенный урон. Ну как? Нравится?» Как ты себя чувствуешь, зная, что скоро умрешь? Скажи мне. Скажешь? Почти прошептал крадил, вперевшись взглядом мне в лицо. Скажи что-нибудь, сука! Плачь! Кричи, что не хочешь умирать! Моя полоса хитпоинтов укоротилась более чем наполовину и стала желтой. Паралич все не проходил. Я ощутил, как по телу медленно расходится холод, начиная с ног, затем выше, словно смерть дышит на меня ледяным воздухом. Я много раз видел, как игроки умирают в САО. Когда они рассыпаются на осколки и исчезают, у них у всех одно и то же выражение лица. Одно и то же выражение — просто задумчивость. Словно они спрашивали себя, «Я что, правда сейчас вот так вот возьму и умру?» Скорее всего, это из-за того, что глубоко в душе никто из нас не хотел принимать абсолютный закон этой игры. Мы просто-напросто не желали верить, что смерть в игре означает настоящую смерть. В каждом из нас степливалась надежда, что может когда наши хитпоинты падают до нуля и мы пропадаем мы просто возвращаемся в реальный мир разумеется чтобы точно узнать что произойдет нужно умереть самому если рассуждать в таком ключе смерть окажется одним из способов выхода из игры эй эй скажи уже что нибудь я ведь тебя тут на самом деле убиваю кроме вытянул меч из ноги и воткнул его на этот раз мне в живот хитпоинты серьезно уменьшились и вошли в опасную красную область Но я это воспринимал отстраненно, словно все происходило где-то в другом мире. Меня терзал меч, а мое сознание погружалось в темноту, словно его постепенно, слой за слоем, обволакивала тяжелая толстая ткань. Но тут сильный страх стиснул мое сердце. Асуна. Если я исчезну и оставлю ее в этом мире, Асуна окажется в лапах крадила и испытает такое же страдание, как и я». От этой мысли меня пронзила невыносимая боль, и я вернулся в сознание. Я открыл глаза, схватил рукой торчащий из моего живота меч, и, напрягши все оставшиеся у меня силы, вытянул его из себя. Сейчас у меня оставалось лишь 10% хитпоинтов. Крадил удивленно воскрикнул. А? А? Что это? Ты боишься умереть? Да, мне пока нельзя умирать. Ха-ха-ха-ха! «Вот это я понимаю!» Крадил-закудахтал, словно свихнувшаяся птица, и навалился на меч всем своим весом. Я тянул в обратную сторону одной рукой. Система произвела свои хитрые вычисления, исходя из моей и крадила сил, и определила результат. Результат? Меч снова пошел вниз, медленно, но верно. Меня переполнили страх и безысходность. «Это конец, и я сейчас умру, и оставлю Асуну в этом безумном мире!» Я сопротивлялся надвигающемуся мечу и заливавшему меня чувство безысходности. «Сдохни! Сдохни!» Пронзительно завизжал Крадил. Его жажда убийства, принявшая форму тускло-сияющего меча, приближалась сантиметр за сантиметром. В конце концов, кончик меча коснулся моего тела и медленно погрузился. В этот момент налетел порыв ветра. Багряно-красного и снежно-белого ветра. а С этим удивленным вотклосом убийца вместе со своим мечом взлетел в воздух. Я безмолвно таращился на появившийся передо мной силуэт. «Я успела! Я успела! Спасибо тебе, Господи! Я успела!» Ее дрожащий голос звучал слаще, чем биение крыльев ангела. Она упала на колени и заглянула мне в лицо. Губы ее тряслись. «Ты жив? Ты правда жив, Кирито-Кун?» «Да, я еще жив». Я удивился тому, как слабо звучал мой голос. Асуна кивнула и вытащила из сумки розовый кристалл. Затем, прижав левую руку к моей груди, выкрикнула «Лечение!». Кристалл рассыпался, и мои хитпоинты мгновенно восстановились. Убедившись, что я в норме, Асуна шепнула «Подожди здесь, я тут быстро разберусь». Асуна поднялась на ноги, грациозным движением извлекла рапиру и зашагала к Радилу. Тот до сих пор пытался встать с земли, когда он увидел, кто к нему идет, Его глаза распахнулись. «А, а асуна сама? А как вы здесь оказались? У нас, у нас тут тренировка, вот. а Просто несчастный случай во время тренировки. Крадил отпрыгнул словно на пружинке и принялся нервным голосом выпаливать оправдание. Но не успел он закончить фразу, как правая рука Асуны мелькнула в воздухе и кончик рапиры разорвал крадилу рот. Преступником она не стала, поскольку курсор крадила был уже оранжевым. Радио прикрыл рот рукой, отпрянул и на мгновение замер. Затем он пришел в себя, и его глаза вспыхнули знакомой яростью. «Сучка! Это зашло далековато! Хех, ну и ладно! Я и с тобой сейчас разберусь!» Но он замолчал, не закончив фразы. Асу набросилась в яростную атаку, как только ухватила поудобнее рукоять своего оружия. Ее рапира чертила лучи света, нанося к Радио рубящие и колющие удары с немыслимой быстротой. Даже я не мог углядеть траекторию ее клинка, а ведь я был на несколько уровней выше нее. Я просто смотрел, как ангел словно танцует со своим клинком. Это было прекрасно. Асана с бесстрастным лицом теснила своего противника, ее длинные каштановые волосы порхали позади, а от ярости все ее тело словно сыпало искрами. Неописуемая красота. Крадил запаниковал. Его меч дико метался, не оставляя на Асуне даже царапины. Когда его хитпоинты рухнули из желтой области в красную, Крадил наконец отбросил меч и завопил, подняв обе руки. «Ладно, ладно, я извиняюсь!» Он упал на колени и принялся умолять. «Я... я уйду из гильдии! Я никогда больше не подойду к вам обоим! Только...» Асуна молча слушала его мольбы. Она медленно подняла рапиру и взялась за рукоять обратным хватом. Ее тонкая рука нервно напряглась и поднялась еще на пару сантиметров, готовясь пронзить крадила насквозь. В этот момент убийца завопил еще громче. «Ай, я не хочу умирать!» Клинок замер, словно наткнулся на невидимую стену. Стройное тело Асуны начала бить крупная дрожь. Я в полной мере чувствовал ее внутренний конфликт. Я чувствовал и ее страх, и ее гнев». Насколько я знал, она никогда никого в этой игре не убивала. Ведь если смерть игрока в этом мире эквивалентна смерти в реале, это значит, что плеер-киллинг здесь ничем не отличается от настоящего убийства. «Да, остановись, Асуна! Не нужно этого делать!» Так прокричал во мне внутренний голос, но в то же время я подумал совершенно противоположное. «Нет, немедля, он только этого и ждет!» Мое предсказание обратилось в реальность через одну десятую секунды. «Ага!» Я не успел заметить, когда Крадил подобрал свой меч, но внезапно он с воплем рубанул снизу вверх. Рапира Асуны со звоном вылетела у нее из руки. Асуна вскрикнула и потеряла равновесие, над ее головой мелькнула стальная вспышка. «Саблидер, все же ты такая наивная!» С безумным вскриком Крадил немедленно нанес удар сверху вниз. Меч прочертил багровую световую линию. На этот раз закричал я. «Оттолкнувшись от земли правой ногой, как раз отошедшей от паралича, и пролетев пару метров, я правой рукой оттолкнул Асану в сторону, а на левую принял удар меча крадила. Хрясь!» «С этим неприятным звуком моя левая рука, чуть ниже локтя, оказалась перерублена». «Под полосой хитпоинтов замигала иконка, сигнализирующая о потере части тела. кроваво лучи света вырывались из обрубка левой руки». В то же время ладонь правой распрямилась и я воткнул ладонь в щель между толстыми доспехами Крадила. Засияв желтым, она вошла Крадилу в живот. Я успешно применил навык рукопашного боя «Объятие», который снял оставшиеся 20% хитпоинтов Крадила. Его тощее тело содрогнулось в конвульсии, затем, внезапно лишившись сил, осело. Его двуручник выпал из руки и с лязганием упал на землю. Крадил прошептал мне в ухо. «Ты убийца!» И усмехнулся, издав что-то вроде хе хе Тело крадила разлетелось на множество стеклянных осколков. Холодная сила рассыпающихся полигонов оттолкнула меня, и я упал на спину. Какое-то время мое измученное, застывшее сознание регистрировало лишь свист ветра. Затем я услышал звук неверных шагов по гравию. Обернувшись, я увидел хрупкую девушку, идущую ко мне с пустым выражением лица. Пошатываясь и склонив голову, Асуна подошла ко мне и рухнула на колени, словно кукла, у которой перерезали нитки. Она потянулась ко мне правой рукой, но вдруг отдернула ее, так и не прикоснувшись ко мне. «Прости меня, из-за меня. Это все из-за меня!» Асуна выдавила эти слова дрожащим голосом. На лице ее застыло выражение горя. Слезы текли из ее больших глаз и искрящимися аумазами падали на землю. Мне с трудом удалось выжать что-то сквозь пересохшее горло. «Асуна, прости меня. Я больше никогда не, не подойду к Киритагуну!» Напрягшись изо всех сил, Я выпрямил тело, наконец-то вернувшее себе прежнюю чувствительность. Меня по-прежнему переполняло неприятное ощущение от того огромного урона, который я получил, но все же я обнял Асуну здоровой правой рукой и искалеченной левой. Затем я накрыл ее красивые, вишневого цвета губы своими». Асуна напряглась и попыталась отпихнуть меня, но я сжимал ее маленькое тело крепко изо всех оставшихся у меня сил. Вне всякого сомнения, сейчас должен был сработать код, сигнализирующий о нарушении правил приличия. Наверняка прямо сейчас перед Асуной появилось системное сообщение, и если она нажмет «Окей», меня немедленно телепортирует в тюремную зону Железного Дворца. Но мои руки ничто не разжимало». Оторвавшись от губ Асуны, я провел щекой по ее щеке и уткнулся лицом ей в шею. Затем я прошептал «Вся моя жизнь принадлежит тебе, Асуна, и буду жить ради тебя. Я буду с тобой до самого конца». Я притянул Асуну еще ближе левой рукой, которая должна была сохранить статус потери части тела еще в течение трех минут. Асуна сделала дрожащий вдох и прошептала в ответ Я «Я тоже буду тебя защищать». Я всегда буду тебя защищать, поэтому продолжить она не смогла. Мы просто сидели друг у друга в объятиях, и я слушал, как она всхлипывает. Тепло наших тел начало потихоньку растапливать мое замерзшее сердце.